часть вторая. дворцовый звездочёт глава 5 возвышение у руксина. промчались еще две луны и вот уже налились почки на миндальных деревьях В двуречье пришла весна дела у руксина пошли на лад Он честно отдавал пятую часть доходов в счет уплаты долга и каждый раз собственноручно изготавливал табличку-расписку в том, что деньги переданы казначею самого богатого человека в Вавилоне. Уруксин стал полноценным управляющим клинописной мастерской. Благодаря его уму, расторопности и умению обращаться с людьми мастерская Ашура стала знаменита. В нее приходили уже не только лавочники и купцы. Здесь нередко можно было застать и государственных чиновников, и дворцовых служителей. Чаще всего в мастерскую заглядывал придворный эконом, человек средних лет по имени Эгил. Они очень сдружились с руксином Вместе они навещали Иокада. Отец Эгила был близким другом, старого мудреца. Однажды утром Эгил прискакал в мастерскую чуть свет. Вид у него был возбужденный, а глаза горели. Он вбежал в помещение, где обычно принимали знатных клиентов, и, схватив у руксина за руку, вытащил его наружу. «Едем со мной, садись сзади». Тон царского эконома не терпел возражений. Уруксин, без лишних разговоров, вскочил на коня и устроился позади Эгила. Тот ударил шпорами, и они понеслись по узким улочкам, нагоняя страх на ранних прохожих. Через несколько минут Эгил осадил коня у дома, который снимал Уруксин. «Беги, переодевайся во все самое лучшее!» — приказал средворец. «Мы едем к царю!» Уруксин безмолвно повиновался, и хотя было видно, что Эгил страшно торопится, во дворец они ехали спокойным шагом, негоже являться перед царем в запыхавшемся виде. По дороге Эгил объяснил, что за срочное дело заставило его покинуть постель ни свет ни заря. — Царский астролог при смерти, — рассказал он, — надежды нет. И он сам это знает. Звезды пророчат ему близкий конец. Царь в отчаянии. Много лет его астролог безошибочно толковал сны и указывал счастливые дни для начала важных государственных дел. Я думаю, ты самый подходящий человек на должность дворцового звездочета. «Друг мой, не ошибаешься ли ты?» — засомневался Уруксин. Я знаю, где находятся разные светила, и умею определять путь по движению созвездий. Мой дед был звездочетом, но астрология требует сложных вычислений, а я ими никогда не занимался. Астрология требует проницательного ума и знания человеческой природы, бросил через плечо царский эконом. А этого у тебя хоть отбавляй. Эгил остановил коня у задних ворот дворца. Друзья спешились и отправились во дворец через обширный и роскошный сад с пышно цветущими кустарниками, расписными беседками и множеством певчих птиц. В этот утренний час птичий хор пел, не умолкая. «Три дня назад я был у старого Акада», — полушепотом сообщил уруксину Эгил. Он сказал, что звездочет уже не встанет с постели и велел рассказать царю о тебе. Что я и сделал. Царь в тот день пропустил мои слова мимо ушей, но, думаю, он расспросил про тебя еще кое-кого: ведь ты человек известный и вхож во многие дома. Сегодня утром мне было приказано доставить тебя при царские очи. Видишь, вдали большую золоченую беседку. Там царь слушает птиц. Сейчас мы подойдем и встанем чуть поодаль, так, чтобы царь нас заметил. Он сам позовет нас к себе, а до того момента мы должны стоять, безмолвно склонив головы. «Скажи, о Игил, как нужно мне вести разговор с царем?» — спросил Уруксин. «Так же, как ведешь ты разговоры с любым, кто приходит к тебе в мастерскую», — улыбнулся Игил. «Ты достаточно искушен в общении с людьми, а царь тоже человек, ведь многие и почитают его за воплощение Мордука». Царский сон, который наполовину сбылся Друзья подошли к высокой магнолии и встали под сенью душистых цветов. Царь сразу скользнул по ним взглядом, но никакого знака с его стороны не последовало. Так стояли они долгое время. Наконец, когда солнце стало уже заметно припекать, а голоса птиц почти смукли, к ним подошел один из стражников. Царь четырех углов света повелевает вам предстать перед ним, объявил стражник. Друзья направились к беседке и там простерлись перед царем на большом цветном ковре, устилающем мраморный пол. Когда им было позволено встать, царь жестом отослал Эгила прочь, а Уруксину повелел встать возле себя. Слышал я? «Ты мастер толковать сны?» — начал царь свою речь. «Сможешь ли ты растолковать и мой сон?» Уруксин поклонился в знак готовности повиноваться. «Этот сон приснился мне много лет назад», — продолжил царь, — «и значение его мне известно. Сон этот наполовину сбылся, а другая его половина — «Сбудется еще не скоро. Если сумеешь верно разгадать его, должность придворного звездочета твоя». «Слушаю тебя, царь Вселенной», — смиренно ответил Уруксин. «Слушай, сын Луны, так ведь звучит твое имя. Когда я был молод, то ходил с походом на воинственные племена» что живут в самом сердце пустыни и делают набеги на богатые города. Я выгнал их из двуречья и преследовал вражье войска до самой пустыни. Я надеялся перебить их на открытом месте, но они успели скрыться и засесть в своей крепости. Мы разбили шатры неподалеку от крепостных стен и стали думать, как быть дальше решаться ли на осаду или уйти от крепости, довольствуясь тем, что большую часть их войска мы изничтожили. Той же ночью мне приснился сон, будто я сижу на вершине горы и обедаю со своим военачальником. Вдруг из рук моих выпал ячменный хлеб и покатился вниз. Я глянул, под горой стоит желтый шатер. Хлеб докатился до шатра, ударил его в бок, и шатер свалился. В это время я тоже упал и вижу, что в моем собственном шатре на царском гоже спит какой-то человек. Не успел я подивиться, как что-то пронеслось мимо меня и направилось прямо к шатру. Это был мой ячменный хлеб, который укатился вниз, сделал там круг — и вернулся обратно. В этот раз ударил в бок моего шатра, и шатер свалился прямо на спящего. Вот такой сон приснился мне тогда. Знаешь ли ты, что он означал? «Знаю», — сказал Уруксин. «Сон означал, что осада твоя будет удачной, о царь. Ты разрушишь крепость и уничтожишь врагов. Так и было. Ребенком я ходил на праздник, который устроили вурия в твою честь. Ведь ты избавил все города двуречья от набегов жадных племен». «Ты прав, юноша. Теперь скажи, о чем была вторая половина сна?» «О том, что враги вернутся, и стены Вавилона падут», — произнес Уруксин. Но это случится не при твоей жизни. Ведь в твоем сне в царском шатре спал другой человек. Другому царю суждено испытать позор поражения. — Что же, ученик клинописца, ты выдержал испытание? — громко возгласил царь, протягивая юноше золотой перстень. — Прими этот перстень, видишь на нем звезду. Это печать. Она означает, что носитель золотого перстня никто иной, как придворный звездочет, друг и советник царя. Так сбылось предвидение старого Акада, который две луны назад сказал Уруксину, что он скоро оставит клинописную мастерскую. После того, как прежний астролог был погребен и ему были возданы все полагающиеся почести, Уруксин принял его регалии и поселился в верхних покоях дворца. Бывший ученик клинописца теперь носил тяжелый шелковый плащ, расшитый золотой нитью. На голове его красовалась золотая сетка, перехваченная широкой шелковой полосой. Прочие царедворцы первыми склоняли голову перед Уруксином. Все знали, что он — любимец царя и баловень судьбы. Несмотря на свое внезапное возвышение, Уруксин не забыл своего мастера и тем более мудрого наставника Када, самого богатого человека в Вавилоне. Первый же день отдыха, который даровал ему царь, Уруксин отправился навестить акада. Предсказание твое сбылось, о мудрый акад, сказал Уруксин, поприветствовав старца. Мне пришлось покинуть мастерскую, хотя, видят Боги, я не приложил к этому ни малейших усилий. Но я знаю, что именно ты посоветовал моему другу Эгилу рассказать царю обо мне. Так что ты и есть тот Бог, Что управил моей судьбой. Старый Акад только усмехнулся. Уроксин продолжал: Я живу сейчас в огромных покоях с высоким окном и широким балконом, где по ночам слежу за звездами. Царь одарил меня богатой одеждой и рабами и назначил немалое жалование. Больше того, он позволил некоторым из своих приближенных приходить ко мне, чтобы я предсказывал им по звездам. Царедворцы платят мне за советы золотом. Но не это радует меня больше всего, а то, что к следующей зиме, может и раньше, я смогу выплатить весь свой долг. — На твоем месте, Уруксин, я бы заботился не о долге, — ответил Акад. — Долг сам о себе позаботиться. Ведь ты честно соблюдаешь третий закон богатства и отдаешь в счет долга ровно пятую часть своего дохода. Жизнь царского астролога не так проста, как тебе кажется. Будь осторожен. Мгновенно возвысившись, ты можешь так же быстро и упасть. Люди во дворце — не лавочники на базаре. Торговли, как ты знаешь, много обмана, но торговый люд не обладает властью, а значит, не способен на большие подлости. Но там, где вершится судьба государства, опасность поджидает тебя на каждом шагу. Я думал об этом, мудракат, почтительно сказал Уруксин. Я вовсе не так наивен. Не все во дворце были рады тому, что царь сделал меня своим звездочетом. Я слышал, занять это место хотели многие ученые-мужи. Но, думаю, мне удастся расположить к себе и тех, кто настроен недружелюбно. Пусть дворец не базар, но и на базаре нелегко найти общий язык со всеми. А мне это удавалось. Что ж, Твоя уверенность — твоя сила. Однако не забывай, тебе открыты лишь три секрета богатства, а всего их двенадцать. Поэтому, когда сегодня придешь к Ашуру, я знаю, что ты обязательно навестишь своего мастера, попроси, чтобы он никого не ставил за твой ученический стол. Пусть это место будет неприкосновенно. Возможно, Совсем скоро тебе вновь придется испачкать руки в глине.